Глава двадцать пятая 2229 год от Великого Исхода, второй день месяца Сирены, Карбутские горы Как понял Роман, северные гоблины не слишком высоко ценили своих южных собратьев, а потому разговор начали несколько свысока. Эльф пожал плечами, глупость его раздражала всегда и везде. К тому же высокий, затянутый в темную кожу воин с богатым оружием чем-то неуловимо напоминал его собственную сестрицу. Бесспорно Эанке, скажи он ей это в лицо, постаралась бы, как и положено знатной эльфике, сначала упасть в обморок, а потом отравить обидчика. Но заносчивость выглядит одинаково мерзко и у эльфов, и у гоблинов. Впрочем, Роман был рад, что, говорит, с южанами отрядили самовлюбленного нахала. То, что Барт успел узнать о соплеменниках Уррика, говорило, что тем вряд ли понравится подобное обращение. Пока же на каменных лицах трех десятков старейшин, бывших по совместительству еще и жрецами, не отражалось ничего, и они внимательно выслушали все, что им хотели сказать, и начали задавать вопросы. Если бы Роман был собакой, то его уши стали бы торчком. Так как обсуждаемая в заснеженной горной долине напрямую касалась Эланда и Арции, посол с неудовольствием признал, что прошлогодний поход против изнеженных и порочных последующих захватчиков оказался не столь уж легким делом, и закончить его до холодов не удалось. Рамер узнал, что основные силы гоблинов зимуют у стен какой-то морской крепости, которая, без сомнения, будет взята сразу же как стают снега. Стройный вагараж Услыхав это, иронически поднял густую черную бровь. В ответ, стоявший отдельно от всех кряжестый старик в богато расшитом поясе, неожиданно подмигнул ему, и Роман понял, что далеко не все орки одержимы идеей идти за три бедземель, да еще под командованием списивого болвана. Что до новостей, то даже в изложении уверенного в победе и собственном величии северянина они выглядели весьма обнадеживающе. Ромерль, отбрасывая словесную шелуху, с жадностью впитывал главное. Эланд сопротивляется, Кантиска тоже, Феликс и Рене живы. Во фронтере появились партизаны, практически полностью отрезавшие засевшего в Мунте Гадоя от Таяны и Тарски. Между листьями горами и Алетской в относительной безопасности чувствовали себя только крупные гарнизоны, защищенные укреплениями. Дороги же во власти партизан. ниоткуда появлявшихся и исчезавших в лесах. Осенью и в начале зимы были предприняты попытки уничтожить лесных бестий, но перешедшим под руку Гадоя баронам сделать этого не удалось, а крупный отряд, собранный в Таяне и Тарске и вроде бы напавший на след партизан, по свойственной людям глупости, сбился с дороги и сгинул в болотах. Тут Вагораж опять улыбнулся. Оставшиеся во фронтере хозяева неплохо справлялись с новыми для себя обязанностями. Похоже, совместные действия болотной нечисти и недовольных новыми порядками фронтерцев оказались весьма успешными, да и в Гелане, судя по всему, было не так уж спокойно. Годою и его сподвижником из числа северных гоблинов требовалась помощь, но они не привыкли просить, а зря. Из собравшихся у ночной обители жрецов-старейшин поддержать поход на закат соглашались лишь четверо. Роман хотел бы знать, был ли среди сторонников войны враг Реннока. Судя по тому, что рассказывала Криза наверняка. А вот тот гоблин, который подмигнул Роману, явно не собирался таскать из огня каштаны для тараскистского господаря и фанатиков севера. Как понял эльф, звали его Граанч. И, судя по богато украшенным поясу и чупаге, и потому, что он всегда говорил последним, был он весьма уважаемым и облечен властью. Гранч и Северный не взлюбили друг друга с первого взгляда. Это было очевидно даже чужаку. Вопросы горского старейшины подразумевали ответы, весьма неприятные для посла, а слова, обращенные к соплеменникам, не оставляли простора для сомнений. Гранч сделает все, чтобы предотвратить поход. На взгляд Ромерля, старик был даже излишне резок. Северяне были многочисленны, хорошо организованы, их правители действовали в союзе с белыми жрецами, в которых Роман без труда узнал регианцев. Гранчу следовало не дразнить могущественных соседей, а на словах, соглашаясь с ними, тянуть с выступлением, изобретать различные причины, одним словом, вести себя так, как ведут себя властители слабых стран». когда они желают исполнять волю сильных соседей. Однако искусство политики в Карбудских горах еще не сложилось. Зная же регианцев, Рома не сомневался, что те заготовили какую-то каверзу. Эльф бы не удивился, если бы старик Гранч внезапно умер и для себя решил держаться на всякий случай поближе к нему. Чтобы защитить или же, если не успеет разоблачить убийц, тем самым сорвав их замысел. Ромиерль по воле случая оказался в гуще событий, от исхода которых во многом зависел и исход войны, и он не собирался оставаться в стороне. Итак, посол именем истинных Созидателей потребовал у Совета Старейшин выставить 25 тысяч вооруженных воинов. Они должны примкнуть к 40 тысячам, собранным на севере, и пока еще лежит снег, спуститься к истокам Рысьвы. Оттуда часть войска повернет на Гелань. Гарнизон, который следует усилить, другая же должна навести порядок во фронтере. Гоблинам отводилась роль железного катка, который огнем и мечом пройдет по непокорной провинции. Мужчины, заподозренные в связи с партизанами, должны быть уничтожены. Женщины и дети отправлены в Варху на строительство великого храма. Выполнив эту задачу, южане останутся в очищенной фронтере для поддержания порядка. же северян лежал дальше на юг. Белые жрецы отводили им почетную роль в борьбе с ересью человеческой церкви и насаждение веры в истинных Созидателей. Видно было, что северянину неприятно просить о помощи, но выхода у него, похоже, не было. — Ты все сказал? Гранч, похоже, кипел от негодования. Мы выслушали тебя, хотя в ночь, когда рождается весна, должна веселиться, а не говорить о делах. Мое дело неотложное и угодно Созидателям. Созидателям ли, или тем, кто хочет глупой славы для себя? Почему мы должны верить белым жрецам, тогда как нам не было явлено никаких знамений, а ведь Инту приютил народ юга? Мы ждем, когда ее кровь призовет нас, и утраченный меч вновь будет обретен. Тогда мы спустимся с гор и исполним свой долг, а пока мы должны ждать. Но час уже пробил, нетерпеливо перебил северянин. Тебе говорит страх, старик. Ты врос в эти горы корнями, как дерево, и забыл и о нашей былой славе, и о нашем позоре. Уцелевший восстал и зовет нас. Да, он говорит со своим народом через белых жрецов, но лишь потому, что его служители разленились и отчаялись. Кто дал тебе право на подобные слова? Глаза Гранча метали молнии. Ты, родившийся тогда, когда я прибил на дверь клыки сотого кабана. Кто учил тебя так говорить? «Созидатели!» — посол стоял, гордо вскинув голову, и в глазах его горел огонь. «А ведь он верит тому, что говорит», — подумал Роман, — «а пропереть такого бугая непросто. Воображения никакого упрямства слинное, а самомнения на десяток примеру хватит. Наверняка ему предъявили очень серьезное доказательства воли Созидателей и его собственной избранности, иначе он держался бы иначе». «Не прервать ли нам наш разговор?» – Вкрадчиво вмешался один из четырех жрецов-старейшин, поддержавших северянина. Верховный жрец-старейшина не мог забыть о том, что все готово для жертвоприношения. Почтенный Гранч не может доли заставлять народ ждать. Роман был уверен, что посол постарается продолжить разговор, но тот, с трудом скрыв торжествующую улыбку, наклонил голову. «Сначала жертва Созидателем, затем все остальное». Гранч смерил его нехорошим, оценивающим взглядом и поднялся с места, опираясь на свою чупагу. Роман, стараясь держаться поблизости, наспех прощупал окрестности на предмет магии. По всему, во время жертвоприношения, следовало ждать каких-то малоприятных неожиданностей. На первый взгляд все было спокойно, но Рамирель уже давно не доверял не то что первым, но и вторым и третьим взглядам. Неприятность, тем не менее, появилась не в виде притаившихся бледных. Ее принес молодой гоблин, узор чупаги которого, хоть и более простой, напоминал орнамент на чупаге Верховного. Эти двое говорили шепотом, но потому, как нахмурился несгибаемый Гранч, Роман понял, произошло что-то неприятное, требующее безотлагательного вмешательства. Верховный жрец старейшина с достоинством, но явно поспешая, направился вниз, за ним, опираясь на свои чупаги и соблюдая строгий, но пока непонятный Роману порядок, Последовали остальные, за которыми двинулись допущенные на совещание старейшин одиночки вроде самого Романа. Эльф еще раз проверил все вокруг. Что бы там ни происходило, магией оно пока не пахло, а это значит, что для гоблинов он останется одним из них. Если не выдать себя каким-то дурацким поступком, у него есть все шансы через месяц-другой увидеть Рене. Старейшины шли между взволнованными соплеменниками. почтительно, но не подобострастно расступавшимися перед ними. Наконец они оказались у подножия скалы Ангеса. Когда-то здесь начиналась трещина тропок ныне скрытая в ледяной воде. Достигнув подножия скалы, поток разделялся надвое, обтекая чуть выпуклое дно долины. Он устремлялся вниз, прижимаясь к ее стенам, и, как заметил Роман, подмывая их, и, наконец, исчезал в боковом ущелье. За время отсутствия Романа на самом конце новоявленного мыса успели установить четыре валуна, видимо предназначенных для жертвоприношения. На одном из них, самом высоком, даже разбили огонь. У другого лежали, иногда конвульсивно подергивая связанными ногами, несколько овец, косуля, кабан и самый настоящий горный медведь, гордость какого-то удачливого охотника-горца. Однако глаза всех были обращены в другую сторону. Роман вгляделся, вслушался и все понял. Какому-то гоблину удалось захватить нескольких человек, и теперь самые ярые сторонники истинных Созидателей намеревались возродить древнюю традицию человеческих жертвоприношений. Появление новой реки, перекрывшей путь к ночной обители, трактовалось как знамение гнева душ Созидателей, неудовлетворенных жалкими жертвами а также недвусмысленное указание на то, что нужно выйти из своих гор и смести с лица земли предателей, отказавшихся от богов. Большинство собравшихся, однако, безмолвствовало, видимо, ожидая слова старейшин. Роман глянул на счастливчика, захватившего столь ценный трофей. Высокий, но такой широкоплечий, что казался приземистым, он, сделанным равнодушием, смотрел куда-то вверх. однако его прямо-таки распирало от сознания собственной значимости. Эльф вздохнул, видимо, ему предстояло увидеть весьма неприятное зрелище. Хоть бы кризе не досталось удобного места, нечего ей такое видеть. Гранч Граанч Патникорранна, тяжело ступая, вышел вперед и трижды ударил своей чупагой о камень. «Время — Время! — провозгласил он. — Воистину время! — согласно наклонили головы старейшины. В память о тех, кто создал все сущее, добровольно откажемся от лучшего, что имеем. Откажемся? На этот раз грохнула вся долина. Гранч еще раз ударил чупагой, и его топорик окутало призрачно голубоватое пламя, подобное тому, что иногда пляшет на мачтах кораблей. Роман, вздрогнув от неожиданности, еще раз проверил окрестности. Нет, магии колдовством тут и не пахло, и тем не менее холодный огонь продолжал гореть. Верховный поднял Чупагу вверх, и тут же пламя охватило вершины десятка гигантских лиственниц, росших на склонах. — Мы сказали, нас услышали, — провозгласил Верховный. Воистину, — Воистину подтвердили старейшины. Дальнейшее ничем не отличалось от обрядов, многократно виденных Романом во время скитаний по странам, куда еще не дотянулась рука церкви единой и единственной с ее ладаном и красным вином. И куда не ступал конь последователей пророка Баадука, саблей и огнем, утверждавших необходимость шесть раз на дню с воплями ввалиться на колени, обратясь лицом на закат. Другое дело, что, утверждая свою веру, и последователи спасителя, и почитатели Баадука пустили столько кровищи, что в ней утонул бы самый кровожадный бог древности. К тому же и в Атеве, и в Арции люди втихаря продолжали баловать хранителей и духов, перерезая глотки баранам и сворачивая шеи курам и уткам, выкупая кровью животин удачу. А в душных джунглях Сурра до сих пор кочевали племена, жертвующие духу предков, кто младенцев, кто только что созревших девушек, а кто и впавших в старческую немощь вождей. Кровавых жертв не признавали, похоже, лишь в Эланде. Маринеры предпочитали радовать духов моря частью захваченной добычи, а не чужими, пусть и цыплячьими жизнями. Глядя на торжественное приготовление, Роман очередной раз подумал о несхожести маринеров с остальными обитателями благодатных земель. У алтаря, между тем, все шло своим чередом. Овцы и косуля безропотно приняли свою судьбу. Кабан и медведь пытались бороться, но накрепко связанные ничего не могли поделать со своими мучителями, и их кровь смешалась с овечьей. Как только огромная бура черная туша в последний раз дернулась, а дымящееся медвежье сердце было извлечено из груди горного гиганта и возложено на высокий алтарь, верховный поднял все еще пылающий топор, явно намереваясь что-то возгласить, но тут вперед выступил самый противный старикашка, который все время поддакивал гостю. Верховный, похоже, не был склонен устраивать человеческое жертвоприношение, но ему не дали вовремя закончить церемонию. «Созидатели ждут от нас стойкости и веры. Мы должны вырвать сердца предателей, и мы должны быть жестоки к врагам. Только тогда мы вновь обретем богов. Только тогда мир вновь будет принадлежать нам. Вспомним песнь уцелевшего. Кровь отступников на алтаре открывает дорогу в небо. Вспомним предсказание». Колдун, сравнин с рыжим младенцем, знаменует конец и начало. Кровь младенца откроет ночному народу дорогу вниз, а предателям дорогу в ледяную пустоту небес. Свершилось! Мой сын привел в великую ночь к обители колдуна с рыжим младенцем. Их кровь откроет нам врата удачи, и наш поход потрясет корни гор. Беснующийся фанатик внезапно остановился, повелительно махнул рукой, И в круг гордо вступил так непонравившийся Роману Здоровило, за которым воин с довольно-таки тупым лицом волок к алтарю толстенького оборванного человека, прижимавшего к груди сверток с ребенком, а за ними еще один гоблин тащил за волосы пронзительно визжащую молодую женщину. Роману показалось, что он наконец-то сошел с ума. Каким во имя великого лебедя образом здесь в горах мог оказаться Симон с лисьей улицы, деверь Лупы? Соратники друг. Что за женщина с ним? Откуда ребенок? Будь она проклята, Ремесло разведчика. Разведчик всегда предатель. Он предает тех, кто ему верит, и выбалтывает сокровенное. Он предает своих, потому что, да потому что он Роман Ясный не может сейчас выхватить шпагу и броситься на выручку маленькому лекарю. Это безнадежно. Гоблинов тысячи, а он один, если не считать Кризы. который он теперь не сможет никогда посмотреть в глаза. Но он обязан вернуться, потому что талисман Ангеса не должен вновь затеряться или, не приведи великие братья, попасть в руки рагианцев. Он должен вернуться, чтобы рассказать об увиденном, чтобы встать рядом с Рене в той битве, где он принесет больше пользы, чем здесь. Будь оно все трижды и четырежды даже, десять тысяч раз проклято. Роман не мог даже отвернуться — так как гоблины его бы не поняли. Тысячи глаз были прикованы к алтарю. В память Романа навеки врезалась эта сцена. Мертвенный свет пылающих, но не сгоравших лиственниц, освещавших пятнистые от звериной крови камни алтаря, шум неистового потока, притихшая толпа и семь застывших фигур. Фанатик Кадер-Рок, воплощение триумфа и мракобесия, И как только он, Рамиерль из клана «Лебедя» мог подумать, что проклятые гоблины отличаются от людей и эльфов лишь внешним видом? Верховный все еще сжимающий пылающую чупагу, но почти утративший власть трех воинов, тупых и свирепых? Этих он, Рамиэрль, рано или поздно убьет, хотя от этого вряд ли будет легче. Женщина, которая не могла уже даже кричать, и Симон, пытающийся прикрыть с собой какого-то ребенка. Время остановилось. как останавливается всегда, когда мы выбираем меньше из зол. Было видно, как лекарь обвел глазами толпу на склонах. Проклятое эльфийское зрение позволяло видеть все до мельчайших подробностей. Кровоточащие ссадины на лице женщины, видно ее точили лицом по шероховатым камням или льду. Обрывки рыжей лекарской мантии Симона, разноцветные полоски толстого одеяльца, в котором находился ребенок. ослабленные зверские рожи добытчиков. кадарок Пат Ухер, уже не оглядываясь на верховного, обнажил нож, вероятно, специально заготовленный для такого случая. Его звероподобный сынок, перехватив поудобнее спутанную гриву волос, толкнул пленницу вперед. Женщина упала на колени. Зрите! вновь возопил отец удачливого охотника. Я, я, кадорог-патухыр, исполни предначертанное во имя возвращения. И тут в круг вырвалось новое лицо — Гредда, мать Кризы и Греддака, орка, осмелившаяся любить того, кого захотела, и заплатившая за это изгнанием ей чуть ли не жизнью. Роман ее узнал сразу, хоть и видел лишь единожды. Нет, воистину гоблины, как и люди, и эльфы, способны как на великую жестокость, так и на милосердие. Гредда, озверевшей кошкой, налетела на охотника и изо всех сил толкнула его. Тот то ли не ожидал нападения, то ли неловко стоял, но гоблин упал, нелепо задрав огромное ножище. Он так и не выпустил в волосы женщины, и та свалилась на своего мучителя. По рядам зрителей пронесся ропот, а потом все стихло, казалось, стало слышно, как падает редкий крупный снег. «Ты — Ты! — закричала Гредда, поворачивая лицо к жрецу-старейшине. Кто, глядя в ее лицо, осмелился бы сказать, что орки безобразны и звероподобны? — Ты! Убийца! Упырь! На тебе крови, как на зимнем медведе! На тебе и на твоих выродках! — Уведите безумную! — холодный и презрительный голос без сомнения мог принадлежать только гостю севера, до поры оставшемуся в тени. — Я сам принесу жертву во имя возвращения! Уведите эту женщину! Я сказал, иначе мне придется принести в жертву и ее, дабы ее вопли не сгладить великого дела, повторил посланник еще раз, в то время как его воины выстроились у алтаря по обе стороны верховного, который ринулся было что-то сказать, но потом угрюмо опустил голову, заранее смиряясь с поражением. Роман только сжал зубы. Что ж, этого он тоже убьет. Гред даже обнажив охотничий нож, Такой же, как у Кризы, закрыла с собой человека с ребенком. Она не собиралась уходить. «Убийца! Ты говоришь, что служишь богам. Горе им, если у них такие слуги, и горе нам, если к нам вернутся такие боги. Твое дело проклятое! Кроме ножа, у нее было только одно оружие, которым владеют даже связанные по рукам и ногам пленники, если их дух не сломлен». Тысячи глаз видели, как Гредда плюнула в сторону Каддерока и его хозяина, и внезапный порыв ветра бросил этот плевок прямо в лоб посланцу, который инстинктивно утерся, а потом махнул рукой. Затянутый в черную кожу с белым знаком рогов воин шагнул вперед. Гредда, оскалевшись волчицей, повернулась к нему, но защищаться ей не понадобилось. Носящий знак рогов упал. В горле его торчала стрела. Сын не оставил мать. Вторая стрела впилась в глаз не кстати поднявшегося охотника, и юный Греддок, все еще прихрамывая, выскочил вперед бережно, но споро помогая поднять женщину, в то время как могучий Реннок с топором встал рядом с ними. И у Романа совсем помутилось в глазах, когда совсем с другой стороны с диким криком «Мама!» выскочила Криза, и, пролетев между ошалевшими рогоносцами, встала рядом с братом. Никто из них, в отличие от Романа, не знал лекаря Симона. Не сидел у него за столом, не задыхался от ужаса перед воплощением Ройгу, не спорил о том, какую цену и за что можно заплатить. Вряд ли кто-то из них, за исключением, может быть, кризы, проведшей полгода в обществе эльфа, вообще задумывался о таких вещах, как добро и зло или цель и средства. Но они не колебались, когда пришло время выбирать, хотя никто их не заставлял жертвовать жизнью, пытаясь спасти тех, кого спасти было никак нельзя. Их было четверо против, нет, не десятков тысяч, десятки тысяч безмолвствовали, наблюдая за разворачивающейся перед ними трагедией, о которой очень, может быть, спустя сотню лет будут петь песни, превознося то ли мудрость и решительность воина севера, то ли доброту Гредды. В зависимости от того, чья возьмет. Против Гредды и ее семьи стояли чужие южным горам воины со знаком рогов и беснующийся фанатик. Роман видел, что не будь верховный жрец старейшина так подавлен, он бы еще мог взнуздать судьбу. Рене тот наверняка смог бы. Рене, но не этот согменный годами орк, мудрый, возможно, даже добрый, но опустивший руки. Роман отвернулся от гранча и встретил взгляд Кризы. В нем не было укора или просьбы, а было лишь непонимание. В черных глазах девушки читалось одно — «Почему ты не с нами?» Ей было не понять, что смерть нескольких человек – меньшее зло в сравнении с гибелью благодатных земель, что добытое ими сведения стоит того, чтобы за них заплатить тысячами жизней, а кольцо и вовсе не имеет цены. Она бы не поняла, да и времени объяснять у него не было. Роман увидел, как четверо рогоносцев двинулись вперед. Старый Реннок поднял свой топор и... Роман сам не понял, как это вышло, но его рука уже обхватила сзади горло гостя с севера, а кинжал оказался приставлен к тому месту, где у всех — эльфов, людей, гоблинов — пульсирует жилка с кровью, которая опять-таки у всех одного цвета, алого, как плащ волинга. Крепко держа дюжего воина, Роман, толкая его перед собой, поволок добычу к друзьям. План созрел мгновенно, прикрываясь этой тварью прорваться к водопаду. Передать заложника Реннаку, заставить реку отступить, только б хватило силы держать заклятие, а потом пройдут девять человек, а затем бросить эту тварь в ледяную воду, не жалко, и укрыться в обители. А там будь что будет. Сразу стало легко и весело. Впервые за последние несколько сотен лет Ромеирль перестал быть разведчиком и стал самим собой. Впереди послышался звон и сдавленный стон. Роман не мог видеть. Пленник загораживал обзор, но не сомневался, что звякнул оброненный нож, а остынала женщина. Радостно вскрикнула Криза, а потом все звуки утонули в хлопанье сильных крыльев. девятый год от Великого исхода, второй день месяца сирены, Арция Мунт. Разговор не заладился с самого начала. Колдунья из «Белого моста» молчала, сжав губы. На сей раз ее глаза глядели вполне осмысленно. Она не стала отрицать своего имени, сказала только, что сменила его, чтобы не быть узнанной, а в остальном продолжала цепляться за свою историю. Исходя из традиций тайной канцелярии, упрямицу уже давно полагалось придать пытки, после которой она наверняка стала бы более разговорчивой. Увы, на сей раз испытанный способ не годился. Леопина нужна была господину судебному заклинателю живой и здоровой. Гонтран не сомневался, что она связана с теми, кого синяки прозвали резистантами. В отличие от недоумка Репрю, от внимания Куи не укрылось ни имя вождя восставших Рыгора Зимного, ни то что восстание началось вскоре после неудачной попытки свалить убийство циалианок на жителей Белого моста. Куи, кстати, предупреждал Трюэля, что издевательство над фронтерой кончится малой войной. Проведший несколько лет в этих краях, Куи прекрасно понимал всю абсурдность обвинений против местных селян, и так недовольных поборами и унижением бывших вольностей. Задабривая арцистских нобелей и особенно южан, годой осознанно жертвовал севером Арции, что, по мнению Куи, было большой глупостью, особенно с учетом того, что другой дороги в родную годою Тарску не было. Если, разумеется, не считать эланских деблей. Воистину, когда Творец захочет кого-то наказать, он отнимает разум. Фронтера вспыхнула, как сухой порох, и усмирить селян оказалось делом неподъемным, особенно после того, как к ним присоединились не весь откуда взявшиеся регулярные части. Куи видел послание, подписанное именем Луи Арцийского, объявленного убитым в Лакской битве и даже с честью похороненным благородным победителем. Господин судебный маг не сумел пробраться достаточно близко к гробу, чтобы с помощью кристалла проверить, не была ли использована магия, но именно это и стало для него первой уликой в деле о недозволенной магии, творимой неким Михаем Гадоем, ложно именующим себя императором Арции. Куи с самого начала был склонен думать, что Луи уцелел. Впрочем, даже если место принца занял самозванец, он достаточно смел, умен и удачлив, чтобы стать оружием против Гадоя, а в подобные схватки хороши все средства. Во фронтере и Нижней Арции немало людей, склонных, если судьба не повернется к Луи спиной весной встать под его знамена. Гонтрана это вполне устраивало. Годой оказывался отсеченным от своих. а имя сына Эллари для некупленных и несломленных арцицев звучало как звук боевой трубы. Принц или не принц, какое это имеет значение? Видимо, Луи, или как его там на самом деле звали, понял очевидное и решил поискать союзников в Мунте. С его стороны было весьма неглупым послать туда женщину, которую никто, как им казалось, не мог узнать. Предположить, что она налетит на следователя – который разбирался с ее делом, было невозможно, но люди предполагают, а Бог располагает. Гонтран, однако, Богом не был. Заполучив лупы в свои руки, он не мог убедить ее в своей искренности. Маленькая колдунья не верила, и ее можно было понять. Уже третью ору женщина сидела перед ним, напоминая загнанную в угол кошку. Она была уверена, что дело кончится пытками и была к ним готова. Гонтран не исключал, что она могла выдержать больше, чем сильный мужчина, а то и просто приказать себе умереть, когда муки станут нестерпимыми. Такое бывало, преступники ускользали в небытие, так как допрос мертвых почитался наизапретнейшим из всей запретной магии. Правда, фискалы самого высшего порядка им иногда пренебрегали, но риск был слишком велик. Но что же делать с лупы? контранкуи Куи решил предпринять последнюю попытку. Леопина, я хочу, чтобы вы меня внимательно выслушали. Я Халина, но я слушаю. Я прекрасно знаю, что вы мне лжете. Если бы я велел вас обыскать по всей форме или подвергнуть допроса с пристрастием, я бы получил неопровержимое доказательство вашей связи с Луи Арцизским, но мне они не нужны. Я не собираюсь передавать вас в руки суда, а мне достаточно моих умозаключений. Итак, для меня вы лазучица фронтерских резистантов, пришедшая в город, чтобы найти союзников. Тех, кто значился в рекомендательных письмах, вы не нашли и не найдете. Эти фамилии частью истреблены, частью сосланы, частью бежали. К их домам опасаются даже приближаться, так что это чревато допросами. Никто, запомните, уважаемая Леопина, никто из оставшихся в и потенциальных сторонников принца Уи вам сейчас не поможет. Те, кто слабее, сдадут вас с потрохами, те, кто посильнее и поумнее, ждут своего часа, стараясь не поддаваться на провокации, в которых, уж вы мне поверьте, мои коллеги весьма преуспели. Вам никто не поверит, даже если вы предъявите письмо, подписанное Луи. Вы, кажется, вздрогнули. Здесь прохладно, накиньте плащ. На нем, правда, лежал мой кот, но это не страшно. У вас же, мне помнится, подобные звери водились». Возвращаемся к нашему делу. Единственный союзник, который вам может реально помочь, это я. И я помогу вам, но за это вы передадите мое предупреждение герцогу Рене. Я знаю, что вы с ним как-то связаны, а если нет, то Арой к весне сам различит тех, кто отрезал Гадоя от Таяны. Вы лично ничем не рискуете. Я вас отпущу и выведу из города, после чего идите на все четыре стороны. Когда вы или Луи, или Роман Ясный будете писать рою. Можете описать ему нашу встречу. Герцог — человек умный, он поймет, что такой враг запретной магии, как я, готов помогать кому угодно в борьбе против приступившего, завладевшего арцизским троном. Преступившего? это было первое слово, произнесенное Лупой после того, как она замолчала, по четвертому кругу рассказав якобы свою историю. «Именно. За Гадоем тянется такой шлейф недозволенной магии, что мой кристалл сходит с ума». Узурпатора нужно остановить, потому что иначе он сотворит такое, что проклятый в сравнении с ним покажется деревенским шарлатаном. Я сейчас расскажу вам, что я знаю, а вы решите, можно ли мне после этого верить или нельзя. Молчание. Испытывающий внимательный взгляд. Так, это уже лучше. Ну что ж, молчи, молчи и слушай, нареченный Леопиной. Я рад, что он сжег тебя год назад». Хотя не поклянусь, что не сделаю этого, когда все кончится. Гонтран Куи присел, чем немедля воспользовался старый белый с рыжим кот, с видимым усилием спрыгнувший на колени судебному магу. Тот механически погладил любимца за ушами, отпил из глиняной кружки травяного отвара и начал. Михай годой связан с каким-то пока еще малопонятным культом, гнездовье которого раньше, видимо, находилось в Тарске, а теперь перенесено в Таяну в район Вархи. Является ли он адептом этого культа? Не уверен, поскольку он в равной степени заигрывает со всеми, кто может помочь ему утвердиться на троне. Он ведет переговоры с клириками, и у меня есть сведения, что некоторые из них, пока тайно, но перешли на его сторону. Большие надежды наш друг возлагал на орден Святой Циалы, оспаривающий первенство у эростианцев, но случилось так, что реликвия, переданная годоем ордену, исчезла. с ней и надежда на помощь циолянок. Я пытался разузнать, что там произошло и кто перебил эскорт и похитил реликвию. Это могли быть люди самого Гадоя, если он вдруг передумал, или циолянские рыцари, если орден не захотел выполнять свои обязательства. Это могли быть, хоть и сомнительно, эрастианцы, таянцы или торскицы, играющие свою игру за спиной Гадоя и пожелавшие разрушить намечающийся союз. Это могли быть, не правда ли ли регулярные части, отступившие не на Гверганду или Кантиску, а на фронтеру. Но это не могли быть фронтерские крестьяне. Однако виновными были велено считать именно их. Я видел указ регента, которым он передавал фронтерские земли во владение гвардейцам-южанам, а местных велел переселить в Таяну. Зачем? «Земли хватает и до Гремихи и за ней». А еще раньше в Таяну припроводили тех военнопленных, которые не пожелали присягнуть годую, а потом арцистских нобелей, которые тайно или явно не приняли нового императора. Что там, нареченное Леопиной, как ты думаешь? Женщина продолжала молчать, но в ее глазах враждебность и обреченность уступили место напряженному вниманию. Судебный маг сделал еще глоток и собирался продолжать, но не успел. Резкий требовательный стук в дверь заставил чашку в холеной руке дрогнуть. Часть горячей жидкости пролилась на кота, который, недовольно мявкнув, шлепнулся с колен и юркнул под стол. Стук повторился. — Именем императора! Кто-то за дверью говорил громко и напыщенно, но толстые, окованная медными полосками доски, гасили звуки. — Бывший судебный маг Гон Куи приказываю открыть! — Бывший. Одного этого слова было достаточно, чтобы понять. Это конец. «Болдуэн. Это ничтожество не могло найти лучшего времени, чтобы нанести удар. Охотясь на дракона, Гонтран позабыл про гадюку, а та своего не упустила. План репрю очевиден и незатейлив, как сапог. Его потенциальный преемник погибает, защищаясь, а защищаться и погибнуть придется. Живым его не выпустят. Он сопротивлялся, значит, он предатель. Старик Трюэль от него откажется. Горе побежденным». а Прю окажется на коне и весь в белом. Лупе же, вернее, Халина, под пытками подтвердит всю возведенную на него напраслину, станет ненужной и умрет. Очень простой план и беспроигрышный, потому что он, старый осел, потрясенный встречей с Лупе, позабыл выставить защиту, о чем не замедлил узнать Репрю и его приспешники. Но одного этот мерзавец не учел. Того, что попал в точку, и выдуманный им заговор против императора существует на самом деле, пусть даже заговорщик всего один. «Леопина!» Куи говорил шепотом, хотя те за дверью вряд ли и могли послушать. «Меня сейчас будут убивать. На это потребуется какое-то время, за которое ты должна выбраться из города. Сообщи Оррою. Не прибивай!» У нас и так нет времени. Сообщи рою, что в Таяне существует два капища, большое в Вархе и малое, недалеко от Лисих гор. Его нужно уничтожить в первую очередь, так как именно там Годой черпает силу. Запомнила? Лупа неловко сглотнув, кивнула головой. Скоро Годой объявят себя главой церкви. Феликса и Рене назовут еретиками и приступившими. Народу покажут несколько чудес и так далее. Потом он осадит Кантиску. Это второе. Теперь третье. Вы, дорогие мои резистанты, да хоть сейчас-то не отнекивайся, вы изрядно раздразнили торскийского кабана, и весной, когда гремиха станет проходимой, ждите гостей. Решено от фронтыры мокрого места не оставить. Этим займутся зимующие в Таяне торскийцы и гоблины, которые подойдут весной. Узурпатор локти грызет, что отправил горцев на Адену. Мешали они ему тут, видите ли. Да, в чем-то мешали, а в чем-то были незаменимы. Сильный и вместе с тем мягкий удар в дверь, казалось, на нее бросилась кошка размером с буйвола, прервал мага на полуслове. Короче, гоблины и торскицы сожрут вас, выжгут фронтеру и заявятся в мунт, Если вы чего-нибудь не удумаете, и последнее, и самое главное. В заклинаниях Гадоя явственно просматриваются две составляющие. Одна грубая и древняя, и другая даже не магия, а тень ее. Но это гораздо опаснее. Я не успел понять, что это такое, так что уж вы сами. А теперь уходи. Сюда, скорее. Куи приложил руку к камину, и казавшаяся вечная кладка расступилась. Мак сунул в руку лупа тяжелый мешочек. Пригодится. Та отдернула руку, словно обжегшись. — Не швыряйся злого там, девчонка! — прикрикнул Гонтран. — Тебе оно еще понадобится, а вот мне нет. Так, он оглядел стол и повторил... Так, кинжал, плащ, кристалл поиска, их сейчас в Арции мало осталось. Так, сапоги великоватые, ну да ладно. Этот амулет позволит тебе пройти моей дорогой, а кольцо это вынеси и брось, в реку или в болото, это от отца. Не ахти что, но не хочу, чтобы этим досталось. Затем настал черед кота, изогнувшегося в воинственной позе на разоренном столе. Гонтран замотал беднягу в скатерть и всунул лугу в охапку. — Все, пошла! — Тарра проклянет тебя, если ты лжешь, — прошептала Лука. — А тебя она проклянет, если ты не выживешь, — рявкнул Куи, заталкивая Леопину в узкий проход за камином, который немедленно исчез. Больше о женщине он не думал. Выбереться не может не быть, чтобы не выбралась. Иначе все было бы зря, а люди, сильные, умирая, подобных мыслей к себе не подпускают. У Куи еще оставалось какое-то время. — Те за дверью решали, кому и с чего начинать. Слышался глупый и уверенный голос Болдуэна. Взволнованно переговаривались заклинатели, в отличие от приупонимавшие, с кем им придется бороться, и очень хотевшие жить. Маг улыбнулся. В одном он не сомневался. Усатого пащенка он прихватит с собой, но сначала заставит заплатить за все несбывшееся. Колдунья, надо полагать, к этому времени будет где-то под Льюфьерой. а начало хода будет накрепко завалено. Гонтран всю свою жизнь боролся с запретной магией. Неудивительно, что он знал сей богомерзкий предмет вдоль и поперек, и ему было чем удивить врага в трудную минуту. Куи давно понял, что рано или поздно ему придется впустить в ход все свое умение, но он не думал, что это случится так скоро. Проклятый Болдуэн стрелял в белый свет, а попал в яблочко. Маг был достаточно умен, чтобы понимать – живым из этой мясорубки ему не выбраться. То есть живым победителем, ведь стать живым побежденным – это хуже смерти. Впрочем, если колдунья из Белого моста доберется до Рене, он отплатит им даже из бездны. У девчонки есть шанс, потому что ее никто не знает, а укрыть астральный след в этой круговерке, которую он сейчас поднимет, легче легкого. Не зная, кого именно ты ищешь, То есть, не зная тайного имени, не имея крови, волос или, на худой конец, вещицы преследуемого, ты никого не найдешь. Нет, у Лупы хороший шанс уцелить, и если она доберется до тех, кто ее послал, годой свое получит. Гонтран не забыл то, что сотворили в Белом мосту Рене и Роман Ясный. Кто бы они ни были, узурпатор об эту парочку зубы обломает. Должен обломать, иначе все, что делал он, Гонтран Куи... будет бессмысленным, а этого он допустить не мог. Окруженный в своем логове фискал не утратил ни способности здраво рассуждать, ни своего немалого умения, которое вход решил пускать постепенно. В арсенале господина судебного мага было множество вещей, ныне известных лишь ему, так как дошедшие до этого своим умом волшебники давно сгинули в отдаленных дюзах или же в назидание прочим были преданы лютой публичной казни. Болден еще раз из-за двери прочитал список прегрешений Гонтрана. Все они были выдуманными, зато вывод о том, что Куи, враг Михая Гадоя, активно против него злоумышляющий, был верным, равно как и утверждение об опасности Гонтрана для короны. Судебный маг не препятствовал своим убийцам, когда те высаживали дверь, наоборот. Та открылась в самый неожиданный момент, и трое магов-исполнителей, потеряв равновесие, влетели в кабинет Гонтрана. В то же мгновение пол под их ногами раступился, и бедняги с жутким криком полетели в темноту прямо на железные копья, помнящие еще кровь адептов проклятого. В этом не было никакой магии, а лишь обычная для замка святого духа ловушка. Только такой дурак, как Болдуэн, мог в охотничьем запале позабыть об их существовании. Гонтран поднатужился, и из потолка на нападающих обрушился либень. Магия воды всегда была сильной стороной господина судебного мага. Лишь совместные усилия четырех выморвших даниток адептов остановили поток. Нападавшие попробовали было обратиться к стихии воздуха, но Гонтран легко унял поднявшийся ветер. Полдуэн и его комарилья были бы Гонтрану и вовсе не страшны, застигни они его... в каком-либо другом месте, но замок Святого Духа кишел магами, и их кристаллы поиска дружно указывали на виновного, балующегося запретным. Другое дело, что все фискалы в той или иной степени баловались недозволенной магией. Тайная канцелярия жила по нехитрому принципу: не пойман не вор, а Гонтран позволил себя поймать. Методично отбивая все более сложные боевые заклятия, Куи чувствовал себя быком, на спину которого постепенно наваливают все больше груза. Сначала его несешь шутя, почти не замечая, потом приходится трудиться всерьез, и, наконец, последнее перышко ломает могучую спину. Единственное, о чем мечтал Гонтран, было отомстить Болдуэну, но тот не просто укрылся за чужими спинами, но и обезопасился от любых магических посягательств на его драгоценную персону. Защита была простой, даже примитивной, и, не напрягаяся, куи, гася одну атаку за другой, он бы с легкостью взломал оборонительное заклятие, но, увы. Сосредоточиться на персоне усатого ублюдка маг не мог, вынужденно деля свое внимание между доброй дюжиной младших заклинателей и двумя старшими. Последние, к счастью, не слишком усердствовали, то ли берегли силы и выжидали подходящего момента, то ли надеялись одним махом избавиться от двоих соперников. Короткие передышки Гонтран использовал, чтобы дотянуться до своего врага и прощупать его защиту. Негодяй предусмотрел все, даже гексограмму заранее нарисовал и все углы выверил. Осталось лишь в нужный час активизировать ее с помощью уменьшенной копии из заговоренной особым образом еловой пластины. ни стихийная магия ни наведенный ужас ни фантомные и реальные змеи пауки не были болдуэнну страшны он обезопасился даже от комаров и дурмана с болеголовом самым обидным было что его защитные заклятия выполненное пунктуально и старательно но абсолютно бестоланно, можно было бы разрушить за какую то десятинку а йота у гонтрана и не было С некоторым трудом, уронив летевшие ему в лицо мелкие острые гвозди, Куи механически швырнул какое-то проверяющее заклятие, и оно не отлетело назад, ударившись о защиту, а легко просочилось внутрь гексограммы. Но радость как загорелась, так и погасла. Гонтран, не мудрствуя лукаво, механически посылал вперед по порядку все заклятия разведчики, вбитые ему еще в академии. То, от чего не озаботился защититься репрю, оказалось заклинание, насылающее на объект, находящихся поблизости старикос и бабочек. Составление подобных шуток, равно как и заклятий определителей на них, было хрестоматийной задачкой для начинающих, странным образом всплывшей из глубин памяти Бернара. Да, воспользовавшись любой самой крохотной передышкой, судебный маг мог напустить на красавца репрю всех окрестных бабочек. Но откуда они здесь зимой в подвале, да и какой от них вред, какой? А вот какой. Человеческая природа непостижима. Гонтран погибал и знал это. Он не успел сделать то, что хотел, его глупейшим образом загнали в западню. Однако некрасивое лицо Куи вдруг озарилось дикой радостью, и он, небрежно махнув рукой, выкрикнул пять коротких слов. Проследить за результатом он уже не успел. так как один из старших заклинателей взялся за дело всерьез. Отбивая летящие кинжалы, Гонтран не мог ни видеть, ни чувствовать, как на его врага налетела серенькая тучка. Репрю дико завизжал, но все были слишком поглощены схваткой, чтобы оглядываться на господина заместителя начальника тайной канцелярии. А зрелище было захватывающим. На репрю напала моль, моль из архива, располагавшегося в том же подвале. Моль, она ведь та же бабочка, только ее гусеницы вместо листиков пожирают шерсть до да кожу. И страдавшаяся на полуистлевших фалиантах крупная и многочисленная архивная моль, подхлестнутая заклятиями Гонтрана, бросилась вперед. Болдуэн был в шерстяной одежде, у него была роскошная черная шевелюра, в конце концов у него... Были брови и усы, и Моль, стремясь обеспечить своему потомству безбедную юность, рвалась вперед, рискуя своей и без того короткой жизнью. Болдуэн отбивался как мог, но мстительный Гонтран каждую передышку использовал для усиления и изменения заклятия. Серая туча не редела, маленькие бабочки лезли в глаза и уши, забивали нос, и Болдуэн впал в панику и начал совершать ошибку за ошибкой. Еще немного, и Куиз мог бы взять его голыми руками, но силы судебного мага уже были на пределе. Он еще держался, его противники не успели понять, что они близки к победе, но Бык был близок к тому, чтобы с возмущенным и вместе с тем с жалобным ревом рухнуть на колени под непосильной тяжестью. Гонтран решил не продлевать агонию, напротив. Собравшись с тухом, он, бросив своих противников последнее заклятие, и камни, давно признавшие в Куи хозяина, покинули места, в которых лежали веками. Одна из башен замка Святого Духа дрогнула и обрушилась внутрь себя самой, погребая под развалинами и господина-судебного мага Гонтрана Куи, и его преследователей. 2229 год от Великого Исхода, второй день месяца Сирены, Карбутские горы. Они возникли из ниоткуда, просто небо полыхнуло серебром, раздался тягучий крик, и над потрясенными орками проплыл клин странных белоснежных птиц, птиц, о которых слышали все, но не могли представить, что увидят воочию. Кажется, на крылатое дива не смотрели только Роман и его противники, озабоченные тем, чтобы отбить своего предводителя у очумевшего в Однако именно Ромиерль был объектом внимания стаи. Птицы из седого поля в прямом смысле взяли эльфа под свое крыло. Северяне не успели и охнуть, как с небес на них обрушился шквал точных, безжалостных ударов. Говорят, лебедь, защищаясь, может крылом перебить хребет, схватившего его волку, а таинственные птицы были заметно крупнее лебедей. Войны с севера и кадарок, с трудом закрываясь от сыпавшихся на них с небес ударов, отступили к самой воде, после чего серебряная стая взмыла ввысь, но не исчезла в темном небе, а расселась на опылающих холодным пламенем лиственницах. Синие призрачные огни птиц, похоже, ничуть не пугали. Нет, гоблины не упали на колени и не стали биться лбами об камень. Это было чуждо их природе, они молчали, слонив головы, но это молчание стоило тысячи молитв. Первый очнулся Верховный, воздевший к небесам руки с все еще пылающей чупагой. Все видели и все поняли. Воля Созидателей — пленники неприкосновенной. созидателем неугодна их смерть. Созидателям неугоден поход на юг. Отпусти его, сын мой. Пусть уходит к тем, кто его послал, и донесет до них наше слово. Отпусти его. Гранч требовательно взглянул на мнимого гаража, и Роман с большим нежеланием убрал кинжал и оттолкнул от себя северянина. Инстинкт разведчика редко подводил Рамирля, не подвел и теперь. Посол не смелился с поражением, он был слишком оскорблен и слишком уверен в своем праве, чтобы склоняться перед волей каких-то там призрачных птиц. Выхватив из ножен свой ятаган, северянин бросился вперед, старейшины не успели остановить святотатца, и отсеченная голова Верховного упала на алтарь. Рядом должен был лечь и убийца пронзенный дюжиной стрел, но не тут-то было, посол Севера отнюдь не был безумным. Он прекрасно знал, что делает, и ничем или почти ничем не рисковал. Кровь Верховного разбудила магию Ройку, до поры до времени дремавшую в мече воина с севера, по оказавшемуся обычным клинку прокатилась рябь, гоблины на склонах, казалось, вздохнули все разом, и в руках пришельца оказался призрачный клинок, от которого веяло древней и страшной силой. — Вот он, меч Созидателей! — воскликнул посланник. — Меч, врученный мне белыми жрецами! Он вернул свою истинную суть, вкусив крови предателя. С ним в руках я поведу вас к победе во имя царства Великой Ночи и горе тем, кто встанет у нас на пути. Зрелище было впечатляющим. Высокий гоблин в плаще цвета тумана и кожаных доспехах со знаком рогов держал в руке чудовищное оружие, рукоять которого украшал мутно-белый пульсирующий камень, приковывающий взгляд и сминавший волю. Рогианцы всегда были мастерами подчинять чужие души, но на Романа подобные штучки не действовали. Что ж, магия так магия. Либр не был в башне Альбатроса и не видел, что сотворило с десятками сильных и смелых воинов заклятие Ройгу. Для него меч противника оставался просто мечом, хоть и изочарованным, а неподвижность окружающих эльф списал на драматичность момента и нелюбовь гоблинов к внешним проявлениям эмоций. Роман не стал взывать ни к теням истребленных светозарными старых богов, ни к самим светозарным, он просто постарался собрать всю свою волю в кулак. В конце концов, принц из Дома Розы, хранитель кольца Ангеса, кое-чего достоит. Конечно, против белого оленя он бы вряд ли устоял, но этот меч, какие бы чары на него ни были наложены, вряд ли наделяет своего хозяина всей силой твари, гнавшейся за ними у гримихи. И уж, конечно, он не является реликвией, вынесенной седого поля Интой, иначе бы птицы вели себя иначе, да и ройгианцы не выпустили бы такую ценность из рук, вручив не столь уж умному, хоть и сильному гоблину. Скорее всего, они зачаровали подобным образом несколько клинков и раздали своим последователям, убедив каждого в том, что именно ему вручили легендарный меч. Насколько Роман успел вникнуть в приемы годой и его клики, они поступили бы именно так. Роман шагнул вперед. Заклятие, наделившее эльфа внешностью Уррика, заставило воспринимать старенькую шпагу как добрый етаган, но как Роман оставался Романом, так и клинок Уанна не поменял свою суть. Что ж, придется драться тем, что есть, рассчитывая лишь на свою быстроту. Поединок с послом легким не будет — Но Роман духом не падал, по крайней мере, ему не влачить бесконечные дни, терзаясь мыслями о вынужденном предательстве. Теперь главное выполнить свой долг разведчика, выжить и вернуться к тем, кто его ждет. Либер подошел к самому алтарю, тронул рукой шершавый камень и совершенно искренне поклялся, что защищает правое дело, затем отсалютовал замершей замерзшей и больше не отрывал взгляда от войны с севера. Отправив на серые равнины голубые поляны, черные пределы и великий лебедь, ведая откуда еще немало самых разных душ, эльф знал, что во время поединка нельзя смотреть на оружие противника, а только в глаза, угадывая по ним каждое движение. Бойцы стояли друг перед другом, как два ощерившихся волка, ожидая атаки противника. Первым не выдержал северянин, слишком уж он был уверен в своем мече и своем торжестве. Что для великого воителя, обладателя созданного богами оружия, какой-то вагораж? Туманный клинок взметнулся, Роман попробовал увернуться, защищая не сколько себя, сколько свою шпагу, так как меч наверняка перерубил бы плохонькую сталь. Но тут что-то словно бы толкнуло эльфа под руку, и клинок у Анна столкнулся с рыгианским мечом. Раздался глухой звук, словно сломалась гнилая деревяшка. и северянин отупело уставился на жалкий обломок в своих руках. От клинка осталось не более двух пальцев чего-то, напоминающего наздреватый весенний лед. Белого камня в рукоятке тоже не было, он вытек, как глаз неведомого древнего ящера. Зрители так и не успели ничего понять, и потому долго рассказывали разное. Наиболее праведные гоблины утверждали, что над сражающимися Поднялись две гигантские призрачные фигуры, одна в белом и, словно бы, мокром плаще и с головой, увенчанной рогами, другая в темных доспехах. Темный ударил, и рогатый бежал, прикрывшись облаком тумана. Криза увидела руку со щитом, отмеченным тем же знаком волка и луны, что дверь в обитель. Щит взметнулся на пути белого меча, и тот, ударившись о него, разлетелся на куски. Симон же, как и положено ученому, не пропустивший ни малейшей подробности, ничего необычного не заметил, зато почувствовал на себе чей-то мимолетный взгляд, тяжелый и нечеловеческий, взгляд, выдержать который было под силу разве что богам. Роман все еще сжимал эфес, когда в его мозгу прозвучал низкий сильный голос. А теперь видя их вперед. Эльф вздрогнул, словно просыпаясь. Его бывший противник все еще стоял рядом, и Роман вспомнил, что теперь его полагается зарезать на алтаре во имя Соседателей. Эльф подошел к пленнику и резко вбросил все еще казавшуюся ятаганом шпагу в ножны. «Ты!» — звонкий и чистый голос Барда разнесся в звенящей тишине горного утра. «Встал за неправое дело и проиграл. Если ты был обманут, расскажи тем, кто тебе верит». Правду, если ты обманывал по доброй воле и станешь лгать дальше, твоя судьба найдет тебя, где бы ты ни был. А теперь забирай своих воинов, если они все еще твои, и убирайся. Юг не пойдет за тобой. Северянин, злобно сверкнув глазами, скрылся за спинами своих воинов, но эльф уже не смотрел на него. Его подхватила и понесла та сила, которая, пусть на краткий миг, но каждого доверившегося ей делает равным небожителем. И тогда один, останавливает тысячу, и склоняются стихии, и сама смерть отступает. Роман вскинул руку. «Слушайте меня, ночной народ!» Вот когда в полной мере пригодился дар Ангеса, позволявший говорить с тысячами. «Пусть сегодняшний день станет днем истины. Вы видели, как разлетелась ложь, называющих себя наследниками Инты». Не создатели этой земли хотят вернуть они, а злую силу, некогда теми побежденную. Они лгали, лгут и будут лгать, но сама земля отвергает их ложь. Слушайте меня. Мы, я и девушка по имени Криза, были на посидевшем от горя Оммовом поле. Птицы памяти открыли нам тайные пути, чтобы мы оказались здесь и сейчас. Оказались для того, чтобы удержать вас, не дать вам стать орудиями Ройгу. Но и это не все. «Именем того, во что вы верите вашей честью, тысячелетней клятвой заклинаю вас вмешаться в войну, что идет внизу, в войну между рогатым злом, возжелавшим захватить весь мир, и вставшим у него на пути истинным потомком Инты, носящим имя Ренне-Арроя. Я клянусь вам, что это так. Вы знаете, что спутница тех, кого вы зовете убийцами, позволила Инте укрыть меч богов и дала тем самым всем нам надежду. А теперь я...» Сын ее сына, умоляю вас подняться против тумана, против небытия, против лжи. Приведшие нас предали этот мир, но мы остались, чтобы хранить его. Но мы не боги. Наши силы несравнимы с силами древнего зла. Я прошу ночной народ о помощи. Я не лгу вам. Вы можете убить меня. Я не стану защищаться. Мои свидетели эти птицы, моя победа и лучшая из женщин вашего племени. Решайте». Роман провел рукой перед лицом. Вагараж с етаганом исчез. У алтаря стоял высокий золотоволосый эльф с поднятой головой. «Он говорит правду!» Оказавшаяся рядом Криза кричала, словно бросала вызов всему свету. «Я прошла с ним до Седого поля, дальше и обратно. Мы пили воду из колодца и шли путями, в которых нет ни земли, ни неба, ничего, кроме одной лишь дороги. Я принесла с собой вот это». Орка торопливо вытащила из-за пазухи ладанку, откуда выпал пучочек сереньких травинок. С «Сединой земли, клянусь, что мы говорим правду!» И словно в ответ на ее отчаянные слова, стая встрепенулась на своих пылающих насестах, вскинув крылья и издав ликующий крик, никак не похожий на звенящее над седым полем тоскливое плачье. Сухие травинки в руках орки засветились мягким серебряным светом. Роман знал зеленую магию. Не раз прибегал к ней, но на сей раз он был ни при чем. Странная трава оживала сама по себе, и вскоре Криза держала в поднятой руке роскошный серебряный султан, победно сверкавший в лучах поднимавшегося солнца, окрасившего розовым утоптанный снег далекие пики гор, причудливые ледяные наплывы, меж которых кипела у Анного река. Стая снялась с деревьев, сделала круг над алтарем, почти задев крыльями Романа и Кризу. И исчезла над обителью ночи. Голубые огни на ветвях взметнулись до небес и погасли, как будто их и не было. Великая ночь кончилась.